пункт 2. Выбор кроссовок и экипировки. Итак, после того, как вы определились с целью занятий бегом и осознали свою мотивацию, можно переходить к реальным действиям – покупке экипировки, кроссовок, поиску тренера и непосредственно к тренировочному процессу. В этом разделе дам несколько практических советов, о том, какими качествами должна обладать идеальная пара кроссовок, как выбрать экипировку по погоде и какие существуют полезные аксессуары для бега. Лично я считаю, что кроссовки – самый важный элемент экипировки бегуна, на котором точно экономить не стоит. Если для первых пробежек вполне подойдут старые спортивные штаны и обычная футболка, то к выбору кроссовок надо подойти ответственно. Выбор беговой пары — задача непростая и сугубо индивидуальная. Я не могу сказать, покупайте кроссовки этой фирмы, они классные, и вам в них будет очень комфортно бегать, потому что беговую обувь надо выбирать под определенную задачу и параметры человека. Перед выбором беговых кроссовок надо задать себе несколько вопросов. Первый. Для каких задач покупаете обувь? Кроссовки для тренировок и соревнований будут отличаться. Конечно, если вы только планируете начать бегать, то можете выбрать пару для ежедневных тренировок в спокойном темпе. Первые кроссовки редко бывают идеальными, но чем больше вы тренируетесь, тем лучше понимаете, какие критерии лично для вас наиболее важны, а какие наименее. Второй. На какие дистанции планируете бегать? Тем, кто планирует бегать 5 километров для здоровья пару раз в неделю, незачем покупать кроссовки с карбоновой пластиной. Обувь на длинные и короткие дистанции тоже отличается по функционалу. Если вы выступаете на разных дистанциях от 5 до 42 р к и двух километров, тогда необходимо иметь несколько пар кроссовок для длинных и коротких расстояний. Третий. на каком типе грунта и рельефе планируете бегать. От этого будет зависеть протектор обуви, размер и колодка. Если большая часть тренировки будет проходить по грунту, парк, лес или поле, тогда стоит выбрать обувь с ярко выраженным рисунком протектора для максимального сцепления с неровными поверхностями. Если вы начинаете бегать зимой, тогда лучше выбрать кроссовки с хорошим протектором, чтобы не проскальзывать по снегу. Для бега по асфальту, стадиону и беговой дорожке выбирайте гладкий протектор для лучшего сцепления и отталкивания. Есть модели, которые подходят как для бега по шоссе, так и для грунта. Четвертый. Какие у вас анатомические особенности стопы? От этого будет зависеть уровень амортизации, п о д д е р ж к и свода стопы, ширина и высота колодки, особенно носа. Главная задача амортизации – поглощение ударной нагрузки от бега, приходящейся на абсолютно все суставы вашего тела. Необходимо определить, какая у вас пронация, способность постановки внешней части стопы для распределения нагрузки. По большому счёту, пронация – это не характеристика кроссовок, а индивидуальная особенность бегуна. Некоторые производители чётко обозначают, для какого типа пронации какие кроссовки подходят. Другие упоминают об этом лишь для некоторых моделей, третьи не акцентируют на этом внимание вовсе. Пронация бывает трёх видов – недостаточная, гипопронация – излишнее заваливание стопы на внешнюю часть, нейтральная и чрезмерная, гиперпронация, излишнее заваливание стопы на внутреннюю часть. Простой способ определения пронации — намочить стопу и встать на плотный лист бумаги, чтобы отпечатался след. По нему и можно определить тип пронации. Также пронацию можно определить по подошве кроссовок — в которых давно бегает спортсмен. Из-за того, что приземление часто приходится на определенную точку, подошва в этом месте начинает стираться. Решить вопрос про нации всегда помогут индивидуальные ортопедические стельки. Изготовив такие стельки, вы сможете перекладывать их в разную обувь и больше не заострять внимание на этом параметре при покупке новой пары. При бережной эксплуатации стельки могут прослужить несколько лет. Пятое. Какая у вас техника постановки стопы? От этого будет зависеть уровень амортизации и дроп. Дроп – перепад высоты от пятки к носку. Пятка в кроссовке для бега всегда выше носка. Обычно в описании технических свойств кроссовок пишут показатели дропа. Например, 20 мм слэш 13 мм. Дроп равен 7 мм. где высота пятки в самом толстом месте равна 20 мм, а носка – 13 мм в самом тонком. Условно кроссовки можно разделить по величине перепада. Первое. С низким перепадом – от 0 до 4 мм. Кроссовки с минимальным дропом изготавливают для любителей бега с носка и средней части стопы, а также естественного бега. Кстати, минимальный дроп не означает плохую амортизацию. Такой перепад подходит тем, у кого сильный и гибкий голеностоп, то есть более опытным бегунам. Второе. Со средним перепадом от 5 до 8 мм. Такую модель могут выбрать те, у кого слабый голеностоп, но нет проблем с коленями, а также есть беговой опыт. Третье. С высоким перепадом. более 8 мм. Высокий д р о п обеспечивает плавный перекат с пятки на носок. Скорее всего, обладатель такой обуви бегает с пятки. С носка же в таких кроссовках бежать неудобно. Такой перепад присутствует в моделях с большой амортизацией и подходит начинающим бегунам, у которых еще не укреплены кроножные мышцы, голеностоп и колени. 6. каких климатических условиях вы будете чаще тренироваться. В северных регионах России большую часть года условия для бега не самые благоприятные – снег, дождь, холод и грязь. В зависимости от температуры окружающей среды можно подобрать нужный уровень теплозащиты. Стоит также обратить внимание на такие параметры, как вентиляция, наличие мембраны и дополнительная защита от попадания осадков в обувь в Зимние модели кроссовок часто изготавливают с технологией г о р т е e x Она защищает от промокания и сохраняет тепло. Совет. Все новые кроссовки стоит обрабатывать водоотталкивающей пропиткой, которую можно купить в любом обувном магазине. Такая пропитка создает защитный слой и позволяет дольше сохранять кроссовки в первозданном виде. Конечно, она не защитит ноги от промокания, если наступить в лужу, Но при небольшом моросящем дожде спасет кроссовки от сильного загрязнения, а ноги дольше будут сухими. Также я обрабатываю этой пропиткой кроссовки после каждой стирки и сушки. Седьмой. Как сильно и при каких условиях у вас мерзнут ноги и насколько это критично? От этого зависит теплозащита, наличие мембраны, толщина подошвы, высота кроссовок. Этот параметр имеет большое значение для людей, которые проживают в северных широтах и вынуждены тренироваться в холодных погодных условиях. Для более комфортного бега зимой существуют специальные мембранные носки, которые защищают ноги от переохлаждения и промокания. Для тех, у кого сильно мерзнут ноги, рекомендую приобрести такую пару носков для зимних тренировок. С таким аксессуаром можно тренироваться в простых летних кроссовках и не бояться переохлаждения. Восьмой. Какой размер выбрать? Одно из важных правил подбора спортивной обуви – она должна быть больше, чем ваша повседневная обувь. А вот насколько больше – будет зависеть от дистанции, которой планируете бегать. Если дистанции ваших тренировок будут небольшие – то можно купить кроссовки всего на полразмера больше. Если вы планируете бегать длинные дистанции, тогда смело берите на размер больше. Ультрамарафонцы могут покупать с запасом в полтора-два размера. Во время бега ноги отекают и увеличиваются в размере. Особенно во время тренировок в жаркое время. Поэтому необходимо иметь дополнительное пространство. Если будете вставлять свою стельку, берите обувь с запасом. Если собираетесь тренироваться зимой в мембранных и объемных носках, тоже покупайте с запасом. О том, что может случиться с ногтями, если купить кроссовки по размеру стопы, я расскажу в пятой главе книги. Девятый. Каким должен быть вес обуви? Вес кроссовок имеет большое значение, если вы планируете бегать быстро и участвовать в соревнованиях. Чем меньше вес обуви, тем легче бежать и выше скорость. Если не планируете участвовать в соревнованиях, то этот параметр не особо для вас важен. Вес большинства хороших тренировочных кроссовок находится в диапазоне 280-350 грамм за одну кроссовку при ее среднем размере. Чем больше размер, тем тяжелее и, соответственно, наоборот. Хорошие соревновательные кроссовки весят примерно от 170 до 280 грамм. д е Важен ли для вас дизайн обуви? Я люблю яркие цвета, поэтому экипировку тоже покупаю цветную. За все годы, что я тренируюсь, ни разу не покупала черные кроссовки. Есть бегуны, которые выбирают обувь под цвет экипировки, чтобы гармонично смотрелось на фото. Есть ещё практический момент. Для бега по пересечённой местности и зимних тренировок лучше выбирать тёмные цвета, потому что кроссовки будут быстро пачкаться. Летом можно поэкспериментировать со светлыми и яркими цветами обуви. Как видите, вопросов много, но в первую очередь надо определиться с задачей, для которой выбираются кроссовки. Понимая, что вам нужна обувь для бега по пересечённой местности – Вы смело можете не тратить время на все асфальтовые кроссовки и наоборот. Зная, что вам нужна обувь для соревнований, вы можете существенно сузить выбор. Так вы сэкономите время себе и продавцу. Первые беговые кроссовки я рекомендую покупать в спортивном магазине, чтобы была возможность не только примерить понравившуюся модель, но еще и немного пробежаться в ней. Сейчас во многих магазинах есть беговая дорожка, где можно протестировать обувь. Также некоторые компании предоставляют услугу по видеосъемке пробежки и дают рекомендации по технике. Исходя из такого анализа, продавец поможет подобрать максимально подходящую пару под ваш запрос и особенности бега. Если в магазине нет беговой дорожки – то обязательно пробегитесь по территории, чтобы оценить ощущения во время бега. И если чувствуете хоть малейший дискомфорт, то кроссовки брать не стоит. Только представьте, как может усилиться это неудобство после 10 или 20 километров бега. Как понять, что кроссовки вам подходят? Когда вы их надеваете, то в них должно быть удобно и легко, как в домашних тапочках. Если вы нашли свою идеальную пару кроссовок, которая вас полностью устраивает, то после истечения срока службы можно заказать точно такую же модель в интернет-магазине, что сэкономит вам время. У каждой пары кроссовок есть рекомендуемый срок использования. Он исчисляется в километрах пробега и устанавливается производителями. Даже если внешне подошва кроссовок выглядит хорошо, это еще не значит, что они не износились. У каждого спортивного бренда есть своя запатентованная технология изготовления пены, из которой делают подошву для обуви. Именно эта пена отвечает за амортизацию и защищает наши связки и мышцы от излишней ударной нагрузки. Есть три основных фактора, от которых зависит, насколько быстро кроссовки придут в негодность. Во-первых, особое влияние оказывает вес спортсмена. Чем тяжелее бегун, тем вероятнее, что пена в середине стопы подвергнется сильному воздействию. Как правило, пяточная часть, в отличие от средней, значительно толще и благодаря этому изнашивается дольше. Не стоит ориентироваться на ее износ, оценивая состояние кроссовок в целом. Лучше обратите внимание на самую тонкую часть. Где тонко, там, вероятнее всего, будет травма. Во-вторых, слишком частое использование. Ваши кроссовки проживут дольше, если вы будете чередовать разные пары. Пене нужно время, чтобы восстановить форму. Исследования показывают, что если попеременно бегать в двух разных парах обуви, износ займет столько же времени, как если бы вы использовали три пары, но по очереди. В-третьих, на старение кроссовок влияет техника бега. От нее зависит, на какую область подошвы приходится удар о землю. Некоторые бегуны стирают в первую очередь пятки на кроссовках, потому что во время бега приземляются именно на них. У других спортсменов сильнее стирается внешняя или внутренняя сторона подошвы. В среднем хорошие беговые кроссовки рассчитаны на 500-800 километров. Если у вас небольшой вес и хорошая техника бега, вы можете пробежать и 900 километров в одной паре без риска получить травму. Но если ваш вес превышает 90 килограмм, пробег обуви может сократиться до 500 километров. Запомните, то, как стирается резина на подошве, не может служить индикатором износа. Но если пена под стопой уплотнилась и не обеспечивает амортизацию, Риск получить травму значительно возрастает. Следите за состоянием кроссовок и меняйте их вовремя. Ещё одно простое правило. Чем тоньше подошва, тем быстрее происходит износ. Так, специальные модели, разработанные для быстрого преодоления марафонов, которые называются «марафонки», изнашиваются уже через 400-500 километров. Вы можете отслеживать пробег кроссовок через беговое приложение. Практически во всех программах можно добавить несколько пар и отмечать, в какой из них вы пробегаете каждую тренировку. Так общий километраж пробега будет суммироваться. Также можно поставить уведомление, когда вы пробежите определенное количество километров в конкретной паре. Это очень удобно. Но даже когда вы автоматически подсчитываете километры, не забывайте периодически внимательно осматривать обувь на предмет повреждений не только глазами, но и на ощупь. Подошва должна быть упругой по всей площади, без жестких уплотнений. Так сколько надо кроссовок для счастья? Например, при хорошем беговом объёме, около 2000 км в год, что составляет примерно по 166 км в месяц и по 40 км в неделю, для безопасного бега потребуется 3-4 пары обуви. Чтобы кроссовки прослужили дольше, за ними надо правильно ухаживать, ведь неправильный уход может сократить время службы. Вот несколько советов по уходу за кроссовками. Многие производители спортивной обуви выступают против машинной стирки. В идеале кроссовки лучше очищать мягкой щеткой и специальным чистящим средством. Продаются в спортивных и обувных магазинах. А потом протирать влажной тканью. Если же кроссовки сильно грязные и деликатная чистка не помогает, можно использовать стирку в стиральной машинке. В этом случае необходимо выбрать режим деликатной стирки на минимальной температуре и с минимальным количеством оборотов на отжиме использовать минимальное количество порошка. Спортивная обувь чувствительна к высоким температурам, поэтому ее нельзя сушить на батарее и других нагревательных приборах. Это может привести к деформации или повредить места склейки. Кроссовки должны сохнуть, только при комнатной температуре, неважно, намокли они после пробежки или же после стирки. Особое внимание требуют кроссовки с мембраной Гортекс. Ухаживать за такой обувью нужно в два раза бережнее, чем за другой. Мембраны и пропитки совсем не терпят стирок сушек, а в случае с пропитками – очисток жесткими щетками и чистящими средствами. Лучший вариант – это очистка влажной мягкой щеткой, тряпкой и сушка при комнатной температуре. Совет. Если срок службы кроссовок подошел к концу, но внешне они хорошо выглядят, оставьте их для пеших прогулок и повседневного передвижения. Для беговых тренировок они уже не подходят, а для ходьбы будут в самый раз. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, как покупать спортивную обувь и будете применять эти советы на практике. После покупки кроссовок мечты не спешите бежать в них на тренировку. Вначале их надо немного разносить. Для этого вы можете походить по квартире, сходить в магазин или выйти на пешую прогулку. Первая тренировка в новой обуви должна быть максимально спокойной и комфортной, Не надо сразу бежать ускорение или длительную дистанцию в 20 километров. И уж тем более, не стоит бежать в новых кроссовках на соревнованиях. Это может привести к образованию мозолей и дискомфорту. Теперь немного поговорим про экипировку. В настоящее время на рынке представлен большой выбор удобной, функциональной и красивой спортивной одежды на любой вкус и бюджет. Правильно подобранная экипировка важна. Но самое главное для занятий бегом, как уже упоминалось, это выбор максимально удобных кроссовок. Чем сложнее погодные условия, тем более технологичная должна быть одежда для комфортного бега. Если для занятий бегом в летний период достаточно надеть удобные шорты и футболку, то зимой количество одежды увеличивается в разы. У современных спортсменов есть большой выбор высокотехнологичной экипировки, которая защищает от ветра, дождя, снега и создает определенный уровень комфорта на тренировках. Знаю, что в советские времена, когда не было таких технологий и материалов, как сейчас, бегуны-любители нашивали изнутри заплатки из плотной ткани, тем самым модернизировали свою экипировку на зиму. При выборе экипировки обратите внимание на несколько критериев. Первое. Одежда для бега должна обладать дышащими свойствами, хорошо отводить влагу и обеспечивать терморегуляцию. Это достигается за счет специальных материалов и конструктивных особенностей. Второе. У спортивной одежды должны быть плоские швы или термосклейка, чтобы вещи не натирали кожу. Особенно это важно для бега на длинные дистанции и трейлов. Третье. Для тренировок на улице в тёмное время желательно брать экипировку со светоотражающими вставками, чтобы другие участники дорожного движения вас видели. Если большая часть тренировок будет проходить в тёмное время суток, то лучше выбирать яркие цвета со светоотражающими нашивками – Бегать полностью в чёрной экипировке ночью небезопасно. Четвёртое. Одежда должна хорошо сидеть и позволять вам чувствовать себя комфортно. Знаю многих спортсменов, для которых покупка красивой одежды является большим стимулом для тренировок. Я и сама с нетерпением жду тренировку, чтобы протестировать новую экипировку. Кратко рассмотрим экипировку на все сезоны года. Весной и осенью количество одежды примерно одинаково. Основной принцип при сборе на пробежку – это многослойность, которая поможет чувствовать себя комфортно при переменчивой и ветреной погоде. Оптимальный комплект для весны и осени состоит из следующих слоёв. Первый слой – спортивная бра для девушек, тонкое термобельё. В термобелье из высокотехнологичного материала – Даже при интенсивных нагрузках будет сухо и тепло. Второй слой – джемпер или футболка с длинными или короткими рукавами. Второй слой должен обладать хорошей терморегуляцией. Спортивный джемпер – удобный элемент для тренировок на улице. Для холодной погоды можно подобрать модели из нескольких слоев с утеплителями. Поздней весной и ранней осенью достаточно свободной футболки с короткими рукавами. При погоде от плюс п до плюс д е лучше выбирать футболку с длинным рукавом – лонгслив. Третье. Брюки или тайцы. При температуре от 0 до плюс д е подойдут брюки или лёгкие тайцы. При температуре ниже 0 л я лучше надеть утеплённые тайцы или беговые брюки. Третий слой. Ветровка. Лёгкая спортивная куртка. Некоторые ветровки изготавливаются из мембранных материалов, которые позволяют телу дышать и не промокают под дождём. Есть такие модели, у которых в районе груди вшиты непродуваемые вставки. На спине и подмышках специальные вставки обеспечивают дополнительную вентиляцию и не дают телу перегреваться. Качественная ветровка защитит вас от дождя и ветра и сделает тренировку более комфортной. Пятое. Дополнительные аксессуары. Шапка, баф, перчатки и высокие носки, либо гетры. При первых заморозках используйте перчатки для бега из легкого синтетического материала и высокие носки, которые закрывают щиколотку и голень. Лето – лучшее время для бега не только из-за тёплой погоды, но и из-за малого количества одежды. Чем меньше одежды на вас, тем легче бежать. В этот период вам лучше выбирать комплекты из синтетической ткани с сетчатыми вставками, которые быстро отводят влагу. Такая одежда хорошо пропускает воздух и обеспечивает достаточную вентиляцию. А вот оптимальный летний комплект – Первое. Спортивная бра для девушек, майка или футболка. Второе. Шорты или короткие тайцы. Третье. Носки или гольфы. Четвёртое. Бейсболка или бандана. При пробежке в солнечную погоду надевайте лёгкую бейсболку, которая защитит от прямого воздействия солнца и поможет избежать солнечного удара. Сезон, когда вам потребуется больше всего экипировки – это зима. Такой комплект одежды для бега должен состоять из трех слоев. Оптимальный зимний набор выглядит так. Первое. Базовый слой. Лучше всего использовать комплект термобелья для верха и низа из более плотной ткани, чем осенью. Если такого нет, то для первого слоя подойдут лонгслив и тайцы, в которых вы бегали осенью. Второй слой. л и с о в ы й лонгслив и утеплённые тайцы или беговые брюки. Комфортнее заниматься в утеплённых тайцах, внутренний слой которых изготовлен из мягкого и тёплого материала. Он лучше защищает от ветра и мороза. Дополнительные вставки делают такую одежду одновременно непродуваемой и дышащей. Поверх тайцев можно надевать плотные шорты для дополнительной термозащиты от переохлаждения органов малого таза. Для девушек продают утеплённые юбки для зимнего бега. Третье. Куртка или утеплённая ветровка. Поможет защититься от ветра и осадков. Четвёртое. Аксессуары для тренировок. Шапка, балаклава, шарф, баф, перчатки – варежки и высокие утепленные носки, либо мембранные. Совет. Когда на улице сильный мороз, то можно сократить дистанцию, часть километража перенесите на более теплые дни. Но помните, какой бы сильный ни был мороз, даже простая прогулка в бодром темпе лучше, чем пропуск тренировки. Если вы очень боитесь замерзнуть и заболеть, тогда лучше перенести тренировку в спортзал или манеж. Увеличив беговую нагрузку и перейдя на ультрадистанции, я стала уделять особое внимание качественной и функциональной одежде. В том числе стала использовать компрессионные спортивные комплекты для тренировок и соревнований. Компрессионная одежда и функциональные аксессуары, такие как рукава и гетры, помогают спортсмену легче переносить повышение интенсивности тренировок и способствуют ускорению восстановления. Название происходит от латинского слова «compressio», что в переводе означает «сжатие». Принципом работы любого вида компрессионной одежды является сжатие конечностей тела с разной степенью интенсивности. При этом происходит сдавливание мышц и сосудов, что улучшает кровообращение. Во время бега это поможет уменьшить нагрузку на мышцы и суставы и снизить риск развития отеков. Преимущества компрессионной одежды заключаются в следующем. Первое: Снижает боль в мышцах. Компрессия улучшает обменные процессы в мышцах, благодаря чему усиливается кислородный обмен и поступает больше питательных веществ. Второе. Ускоряет восстановление. Компрессионная одежда поддерживает мышцы, связки и сухожилия. Во время интенсивных тренировок усталость наступает позднее. Снижается риск возникновения микроразрывов, которые могут привести к более серьезным травмам. Это особенно важно при длительных нагрузках. Третье. Служит профилактикой заболеваний сосудов. Если вы много времени проводите на ногах, занимаетесь бегом или усиленными силовыми тренировками, то ваши сосуды получают увеличенную нагрузку, которая может привести к таким неприятным последствиям, как отеки и варикозное расширение вен, особенно если для этого существуют предрасположенности. Дополнительные полезные аксессуары помогут сделать тренировки более комфортными. Первое. Нагрудный пульсометр. Датчик для измерения ЧСС – частоты сердечных сокращений – который закрепляется в районе груди специальной эластичной лентой. Он необходим для отслеживания пульса во время тренировки. Второе: Спортивные часы или фитнес-браслет, которые помогают спортсмену во время тренировки контролировать такие параметры, как темп, расстояние, набор высоты. Некоторые часы и м е е т встроенный датчик ЧСС, который измеряет пульс по запястью. Но такие показатели часто бывают неточными, поэтому лучше иметь нагрудный пульсометр. Совет. Часы и нагрудный пульсометр – важные аксессуары для бегуна, но не первостепенные. Их приобретение зависит от спортивных целей человека. Например, Если вы хотите бегать пару раз в неделю по 3-5 километров для поддержания состояния здоровья, то дорогие спортивные часы вам ни к чему. С этой задачей легко справится приложение или простой фитнес-браслет. Кстати, некоторые смарт-часы имеют встроенную функцию записи тренировки, и для легких пробежек этого вполне достаточно. Но если ваша цель – бегать длинные или короткие дистанции на результат, тогда обязательно приобретите хорошие спортивные часы и нагрудный датчик к ним. Это более эффективный способ контролировать показатели и их изменения. Третье. Поясная сумка для бега. Один из самых полезных атрибутов бегуна. В нее можно положить ключи, телефон, деньги и небольшую бутылочку для воды. Это удобный аксессуар как для городских пробежек, так и для бега за городом. Четвёртое. Беговая жилетка или рюкзак для бега. Эта экипировка уже для продвинутых трейлраннеров. Ведь во время бега на длинные дистанции по пересечённой местности требуется еда, аптечка и другие предметы первой необходимости. Сама жилетка лёгкая и быстро отводит влагу во время бега. Пятое. Мягкая бутылочка для воды будет незаменима в жаркую сухую погоду. Ей удобно пользоваться во время бега, так как она гибкая и имеет крышку в виде соски, из которой легко пить на бегу. Когда вода закончится, бутылку можно скрутить и положить в сумку. Шестое. Питьевая система или гидратор. Резервуар из мягкого гибкого пластика объемом 1-2 литра, к которому подведена трубка с соской на конце. Питьевая система располагается в рюкзаке или жилетке в отделении, прилегающем к спине. Трубка выводится наружу, и спортсмен может пить из нее прямо во время бега. Незаменимая вещь для трейла и тренировок на длинные дистанции – Если планируете участвовать в соревнованиях с гидратором, то его обязательно надо проверить на тренировке. Во-первых, оценить его работоспособность, чтобы не было дырок и повреждений, а, во-вторых, привыкнуть к его тяжести за спиной. Совет: Особенно важно брать с собой воду на тренировке в жаркую погоду. Но если нет желания носить с собой бутылку или гидратор, вы можете придумать импровизированный пункт освежения. Можно оставить воду в машине или спрятать где-то в парке и запланировать свой маршрут в несколько кругов мимо этой точки. Седьмое. Держатель для номера. Этот аксессуар понадобится тем спортсменам, которые планируют участвовать в соревнованиях. Чтобы не портить ткань футболки булавками, для закрепления номера лучше использовать держатель. Восьмое. Компрессионные рукава для бега. Ещё один полезный аксессуар. Они помогают стабилизировать предплечье и поддерживают мышцы рук. Если забег или тренировка проходят ранним утром, когда ещё не очень тепло, то рукава не дадут замёрзнуть. Девятое. Спортивные солнечные очки. полезный атрибут для бега в ясную погоду. В отличие от повседневных солнечных очков, спортивные имеют более обтекаемую форму и легкий материал. Благодаря этому они плотно сидят и не мешают во время бега. Итак, правильно подобранные кроссовки и экипировка помогут вам тренироваться комфортно в любую погоду – а дополнительные аксессуары для бега посодействуют в улучшении результатов и достижении поставленных целей.